«А вы, Глашенька, перемазались как трубочист?» Он вынул из кармана носовой платок и протянул ей. «Вытирайтесь». Платок, как и следовало ожидать, был чистый. В другой какой-нибудь момент Глаша страшно смутилась бы от того, что выглядит как трубочист. Но сейчас, вот в этот момент, она не смутилась нисколько. Вернее, не от этого момента это зависело, а от Лазаря. Ей было с ним так легко, как не бывало никогда в жизни, даже наедине с собой. Пока она вытирала щеки, Лазарь ушел к костру. Через минуту он вернулся, в руке у него была бутылка. — Запейте и руки вымойте, — сказал он. — А вы? — чуть не задала привычный вопрос Глаша, но вовремя вспомнила, что он на это ответит, и спрашивать не стала. Она послушно выпила воды и полила себе на руки. — А теперь все-таки расскажите, как вы живете, — сказал Лазарь. Он придвинул поближе ящик, предназначенный на дрова, поставил его напротив глашенного кресла и сел. — Мне кажется, что я попала в середину жизни. — сказала она. — Ну, в середину жизни вы еще не скоро попадете. Лазарь улыбнулся. — Я не про возраст, — горячо возразила Глаша, — а про то, что здесь все время что-нибудь происходит. Сейчас-то на площади это понятно, но и вообще в Москве. Я даже не очень понимаю, почему у меня такое ощущение. Я ведь только хожу, смотрю, и со мной вообще-то не происходит ничего особенного. Никому до меня и дела-то нет, но... — А родители ваши знают, что вы у Белого дома? — перебил ее Лазарь. Нет, конечно. Я им вчера утром дала телеграмму, что у меня все в порядке, и чтобы они не волновались. Вряд ли не волнуется. Но теперь уж ничего не поделаешь. А ощущение, что в Москве все время что-то происходит, у вас потому, что вы не только умная девушка, но и чуткая. Происходит, это правда. Сильная концентрация людей, которые что-то существенное могут создавать. Естественно, в их жизни что-нибудь все время происходит. А они? Это Москва и есть. А почему вы после университета в Москве не остались? Спросила Глаша. Она не очень-то представляла, в чем заключается его работа. Она и видела-то его всего второй раз в жизни, но ей казалось, что он вот именно создает что-то существенное. А значит, он Москва и есть? Не получилось у меня Глаша. Ей показалось, что по его лицу пробежала тень. Но, может, только показалось. Все вокруг состояло из сплошных теней и огней. Да и в прошлый раз они встречались в таком же мерцающем полумраке. Как бы там ни было, а расспрашивать об этом подробнее Глаша не стало. Я бы письмо вашим родителям отвез, — сказал он, — чтобы не волновались, но вряд ли в ближайшее время домой поеду. — У вас еще командировка, да? — спросила она. — Командировка кончилась давно. — Ну как уедешь, когда здесь такое? — Вам-то как историку интересно, — улыбнулся он, — а мне с практической точки зрения. Нужно было новое, я давно это понимал, тесно мне было, а теперь я к новому пробьюсь. Он сказал это так? Что и сомневаться было невозможно. Конечно, пробьется. Хотя что он называет новым, Глаша понятия не имела. Да это было для нее и неважно. Это было из той большой широкой жизни, в которой он был свой, а ей достаточно было просто знать, что такая жизнь есть. Эта большая жизнь была даже в картошке, которую он ей принес. Она обнимала Глашу теплом его куртки и смотрела на нее широкими глазами. — А вы устали, — сказал Лазарь. — Давайте я вам еще одно кресло добуду, и вы поспите. — Нет, нет, — пробормотала Глаша, — не надо, что вы, я так... Он раньше ее заметил, что она уже засыпает. Ей-то казалось, что это просто облески костра мелькают повсюду, что кипит и трепищет воздух летней ночи, а это уже сон туманил ей голову, соединял ресницы, переливал под веками огоньки. Глаша не поняла, как уснула. Сначала ей было неудобно, а потом стало хорошо. Она вытянулась во весь рост. И под головой у нее оказалась подушка, или не подушка, а свернутая куртка, или нет, ведь куртка была на ней. Но вдруг сделалась такая длинная-длинная, накрыла Глашу от шеи до босоножек. Станция дно давно исчезла вдали всеми своими тускловатыми огнями. Глаша потушила окурок и вернулась из тамбура в вагон. Там по-прежнему стояла суета, будто и не ночь на дворе. Надо было все-таки сказать Лазарю, что уезжает, или хотя бы, что билетов нет. Ехала бы сейчас по-человечески. Уже спала бы, наверное. — В Испании отосплюсь, — подумала Глаша. — Лягу прямо на песок и буду спать. Иногда глаза открывать и смотреть на море. И все. Больше ничего. Она устала. Сильно она устала. И даже не сильно, а долго. Или так не говорят, долго устала. Неважно, говорят или нет. У нее усталость была именно долгая. Слишком много времени. Ни день, ни месяц, даже не год. А многие годы Глаша жила иначе, чем должна была жить. Во всяком случае, жизнь ее сложилась иначе, чем она предполагала.